Глава 22. Самолет вылетал в 12:30 дня. Так что Матвей успел еще и в офис заехать, передать текущие дела Володе. После недавних событий он стал первым заместителем начальника службы безопасности, то есть его Кравцова замом. Парень, до этого служивший рядовым security, к своей головокружительной карьере не особо обрадовался. Да, он стал зарабатывать гораздо больше, но и головняка у него прибавилось. Раньше он только за себя отвечал, а теперь ему всю работу разветвленной службы безопасности надо курировать, быть в курсе всех событий, держать руку на пульсе, что называется. А пульс этот в огромном холдинге, у хозяина которого, Мирослава Здравковича Красича, имелось немало конкурентов, бился чаще всего в бешеном ритме. Но Володя справлялся неплохо, хотя кроме срочной службы в армии у него никакого опыта по этой части не было. И специального образования тоже. Только средняя школа за плечами. Но, во-первых, Володя служил в десантных войсках, а во-вторых, от природы был парнем толковым и способным на самостоятельные действия в экстренной ситуации, что он и доказал два месяца тому назад. Вдаваться в подробности своей срочной командировки Матвей не стал, посвящать кого-либо еще в это дело пока что было рано. Вдруг все же это совпадение? Кравцов просто пообещал быть на связи. Пусть Вовка звонит ему в случае необходимости. И вылетел в Мурманск. А теперь вдруг он оказался в гуще какой-то серой мглы рядом с незнакомой девушкой. Вернее, не совсем с девушкой, а с ее душой. Хотя почему с незнакомой? Он ведь уже понял, кто это. — Кстати, пора помочь бедняжке, она ведь пытается что-то ему сказать. — Ты Клава Севрюкова? Девушка вздрогнула и изумленно посмотрела на Матвея. Искорка надежды в ее глазах вспыхнула еще ярче, и девушка часто-часто закивала. — Ты хотела показать мне того, кто тебя убил? — Да, да, да, да. — Кто это? — мучительная гримаса. Бедняжка вновь пытается расклеить губы, но у нее ничего не получается. Так, погоди, я попробую догадаться. Это тот самый ученик неизвестного профессора, гостившего у вас в доме? Да, да, да, да. Я так и думал. Но он не совсем человек. Снова частые кивки. В глазах всплеск ужаса. «Клавочка, милая, мне надо знать его имя!» «Я понимаю, тебе трудно. Похоже, ты вообще не можешь разговаривать. Но попытайся. Тогда я помогу тебе, ведь ты зависла в этом безвремене не по своей воле, верно?» «Да!» «Ну да, тебя ведь принесли в жертву, и пока мы с друзьями не найдем этих тварей в образе человеческом, ты останешься у них в плену». Так что попробуй произнести его имя. Ну, давай. Клава решительно кивнула, зажмурилась, сжала кулачки. Лицо ее исказилось от боли. Губы начали медленно, с противным рвущимся звуком открываться. На полмиллиметра, на миллиметр, на два. Умница! Матвей почти физически ощущал страдания девушки, и ее отчаянную решимость он тоже чувствовал. И изо всех сил пытался помочь Клаве, подбодрить ее. «Вот так? Еще чуть-чуть. Попробуй произнести имя. Я пойму. Ну, давай же!» Клава вздрогнула. Черты ее пухлого личика исказились еще сильнее. И... Губы, наконец, открылись, почти свободно. Девушка просияла и рванулась навстречу Кравцову, с победной интонацией выкрикнув имя. Но тут Матвей услышал голос командира, объявлявшего о приземлении самолета в аэропорту Мурманска. А еще в его ушах прозвучал издевательский мужской хохот, вернее, отголосок его, словно эхо после слов командира. После чего кто-то осторожно потряс его за плечо и вежливо сообщил. «Гражданин, просыпайтесь, мы уже в Мурманске». Матвей с трудом разлепил глаза и хмуро посмотрел на склонившуюся над ним бортпроводницу. «Да, спасибо, я понял. Извините, если задерживаю вас». «Ничего страшного, не вы один спали». Кокетливо улыбнулась интересному мужчине, стюардесса. «Наверное, вам что-то плохое снилось?» «Почему вы так решили?» «Вы морщились и стонали во сне. Я даже хотела вас разбудить. Думала, вам плохо стало». «Да нет, со мной все в порядке. Спасибо». «Спасибо, что не разбудила». Стюардесса что-то защебетала, зазывно глядя ему прямо в глаза. Но Матвей не прислушивался. Во-первых, у него была жена, которую он очень любил, и другие женщины его не интересовали. Но если бы даже и интересовали, то вот такие красотки. Этот платиновый блонд, чувственные губы, грубоватые черты лица, слишком вызывающий макияж. Нет, они ему никогда не нравились. А во-вторых, Матвей просто отключился от реальности, сосредоточившись на том, что он увидел во сне. Вернее, не совсем во сне. Похоже, он каким-то образом вышел на связь с душой несчастной Клавы Севрюковой. Случайным это все оказаться не могло. Кравцов за собой способности медиума никогда не замечал. А значит... Кто-то еще заинтересован в том, чтобы остановить Раала. И этот кто-то – их союзник. И он обладает паранормальными способностями. Возможно, это он поможет им справиться с неугомонным жильцом и с таинственной и жестокой гипербореей. Так, ладно, будем надеяться, что неведомый союзник каким-то образом еще раз проявит себя. А пока что надо оживить мобильный телефон, отключенный на время полета. К выходу подкатили трап, и пассажиры немедленно столпились в проходе, словно лишние пару минут в салоне были невыносимы для их хрупких нервных систем. Матвей не любил ощущать себя пингвином, в перевалку, ковыляющим в толпе себе подобных особей к выходу поэтому пережидал, сидя в кресле, пока не схлынет основной поток пассажиров. Торопить его было некому, соседей рядом с ним в ряду не оказалось. Салон был заполнен максимум на две трети, поэтому можно было спокойно заняться мобильным. Но спокойно не получилось. Едва лишь Кравцов реанимировал свой смартфон, как аппарат немедленно разразился возмущенной трелью и даже затрясся от негодования. Ну сколько можно вызывать абонента? Номер на дисплее не определился. Звонил кто-то чужой. Сейчас узнаем, кому это там не имется. Матвей нажал на кнопку ответа. Да, слушаю вас. Наконец-то! Володя? Во-первых, почему ты звонишь не со своего телефона? А во-вторых, что значит «наконец-то»? Ты же знаешь, что во время полета мобильные просят отключать? И «Матвей, у нас беда». Судя по вздрюченному голосу обычно спокойного и хладнокровного Владимира, к тому же впервые обратившегося к боссу не по имени-отчеству, да еще и прервав его на полуслове в Москве действительно что-то случилось. Что-то очень плохое. Кравцов мгновенно сосредоточился. «Так, говори коротко и по существу. Подробности потом». «Да я и не знаю подробностей. Тут чертовщина какая-то происходит». «Не истери. Просто расскажи, что случилось. Без комментариев». «Хорошо. Во-первых, пропал Кирилл Константинович». «Где? Каким образом?» После ужина с профессором Шустовым ему стало плохо. Профессор вызвал скорую. Машина приехала очень быстро и увезла Кирилла Константиновича. Но ни в одну из клиник его не доставили. Так, что-то еще? Да, я сразу подключился к его поискам, как только мне позвонила Милана Мирославовна. И? И тут начало происходить что-то странное. Примерно через час мне позвонил Сергей из поста охраны холдинга и сообщил, что за мной приехали. В смысле? Полиция. За мной. И о вас они тоже спрашивали. Любопытно. И чего хочет от нас полиция? Я не стал их дожидаться. Решил пока что скрыться и выяснить для начала по нашим каналам, что происходит. Ну что же, думаю, ты поступил правильно. «Удалось тебе это?» «Сбежать или выяснить?» «И то, и другое». «Сбежать – да, а вот выяснить – говорю же, чертовщина!» «Говори же, но по существу!» «В общем, и вас, и меня подозревают в организации похищения Кирилла Виткин!» «Что?»